Поткнувшись на сроках, когда пора очнуться Элю, священники всех вероисповеданий города бросились смотреть на небо, заново исчисляя календарь. Но сколько хакамы, маги, муллы волхвы в небо не вглядывались, дурное расположение созвездий не менялось.